Эпизод третий Когда с каждой стороны всего по одному кораблю, и на каждом не так уж много людей, морской бой не затягивается надолго. Так и в этот раз. У купцов хватило мужества не сдаться без схватки, но для упорного сопротивления не было сил. Ратное счастье почти сразу поставило Хальгриму лицом к лицу с предводителем. У того блестела в бороде седина, но соперником он оказался нешуточным. Даже для Вигловсона. Железные мечи с лязгом отскакивали друг от друга. Только клочья летели от обтянутых кожей щитов. Однако и Хальгрима не зря называли вождем. Купец тихо охнул и поник на палубу, которая ему больше не принадлежала. Хальгрим перепрыгнул через него, на ходу отшвыривая чей-то занесенный клинок. Закинул щит за спину и двумя руками обрушил перед собой свой меч. Двое братьев Оловсонов сражались поблизости, неразлучные, как всегда. И Бьорн уже дважды наклонялся связать оглушенного сакса. А у Сигурда было в руках ясеневое копье. И меньшой сын кормщика еще успевал оглянуться, не ввязался ли в битву отец. Можжевельник был могучим бойцом, и все это знали. Но Хальгрим давно уже запретил ему сражаться, сказав так. «Когда ты понадобишься Одину на его корабле, он тебя призовет». А пока ты нужен мне, на моем. олов и Хельги были единственными, кто остался на дракаре. олов невозмутимо сидел у руля, заслонившись круглым щитом, и смотрел, как рубились его сыновья. А Хельги не укрывался ни от свирепого ветра, ни от стрел, не то верил, что случайная гибель его обойдет, не то намеренно привлекал ее к себе. Потом Хальгрим вытер меч и сдвинул лбошлем. Корабль был очищен. Викинги хозяйничали на палубе. Кто-то снимал с убитых оружие. Другие вязали пленных и загоняли их в трюм Драккара сидеть в темноте, пока не понадобится. Третьи потрошили тюки, разбирая добычу. Сын Ворона еще раз обвел глазами корабли. Немалая удача, когда обходится без потерь. Сильные руки переправляли на Драккар, взятое в бою. Плыли через качающийся борт бочонки русского меда. Позвякивало в мешочках светлое серебро, мягко шлепали связки мехов, укутанные от сырости в мешковину и кожу. Будет чем похвастаться дома. Видге нынче повезло больше других. Мальчишка один на один уложил воина трое старше себя, и ему достался редкостный меч. Упругий, длинный, с неведомыми письменами на вороненном клинке. Этот меч был зачем-то снабжен острым концом вместо обыкновенного закругленного. Можно подумать, неведомый мастер собирался не только рубить им в сражении, но и колоть, как копьем. Внук Ворона решил про себя, что при случае это надо будет исправить. А пока местопоясался новым оружием и зашагал по палубе, взвалив на плечи увесистый тюк. Освобождаемый от груза торговый корабль раскачивался на волнах все сильнее. Скоро к Хальгриму подошли сказать, что трюм опустил. Хевдинг и палубу, на которой там и сям лежали погибшие защитники судна. — Они не струсили, — сказал Вигловсен, — да и сражались неплохо. Они заслуживают, чтобы им вернули корабль, и пусть Эггер гостеприимно встретит их в глубине. Прорубить дно! В развороченных недрах судна тотчас отозвался топор. Деревянное тело вздрогнуло, начиная принимать в себя воду. Немного погодя, Дракар выдернул вонзенные когти и легко соскользнул прочь. — Поставить парус! — командовал можжевельник. Красно-белое полотнище затрепетало и напряглось. С его нижней шкатурины свисал добрый десяток шкотов. Мореходы закрепили их и еще растянули углы паруса длинными шестами, чтобы лучше брал ветер. Воины устраивались на скамьях и один за другим отстегивали мечи. И тогда-то полоснул стонущего судна тонкий отчаянный крик. Веселившиеся хирдманы примолкли, стали оглядываться назад. Кричал, конечно, не сам корабль, а оставшийся на нем человек. «Женщина?» — пробормотал кто-то. Другой добавил, «спряталась, наверное». А Сигурд Олафсон молча вскочил на борт и сильным прыжком бросился в ледяную воду. Хальгрим перешел с носа на корму и сказал, «Твой сын мог бы прежде спросить у меня разрешение? Однако правду говорят, будто смельчаки редко спрашивают, что можно, а чего нельзя». Старый Олов покосился на него через плечо и приказал готовиться к повороту. С дракара хорошо видели, как Сигурд, вытянув руки, долго плыл в прозрачной толще воды. Потом его потемневшая, прилизанная голова вынурнула чуть ли не у тонущего корабля. Дымный гребень тут же снова похоронил его, и кто-то охнул. Но Сигурд вынырнул. Он плавал, как тюлень. Несколько размеренных взмахов, и он подтянулся на руках, выбираясь на палубу, и, не теряя времени, исчез в трюмном лазе. Женский крик повторился. Он был едва слышен за расстоянием, но оборвался он так, будто кричавшая захлебнулась. — Утонет Сигурд, — сказал один из смотревших. Хельги оборвал его. «Замолчи — Замолчи! В это время с кормы подал голос Хальгрим Хёвдинг. — Не будет особенно несправедливо, если Сигурд получит ту, которую спасет. Из-под мачты немедленно отозвались. — Это будет древняя бабка! «Без единого зуба во рту!» Слышавшие рассмеялись. Бьорн снова встал к правилу. Повинуясь его команде, мореходы перебирали и натягивали моржовые веревки. Рей вместе с парусом медленно поворачивался. Дракар резал колеблющиеся склоны волн, описывая круг. Олаф кормщик молча следил за покосившейся мачтой купца, то появляющийся между косматыми гребнями, то исчезающий опять. Но вот черный корабль в очередной раз вознесся к низкомчащимся облакам, и чьи-то зоркие глаза разглядели Сигурда, благополучно выбравшегося из трюма. Воины восторженно закричали. Сигурд был не один. Тоненькая фигурка отчаянно прижималась к нему, вцепившись в плечо. Ветром отдувало длинные косы. «Так они и стояли!» уже не на палубе а на бортовой доске держась за ванты и глядя на подходивший драккар корабль под ними все круче падал на бок погружая в завущую глубину потоки пенящейся воды перекатывались через него без помехи еще немного и он унесет с собой из сигурда и его добычу суровый бог Ниорд часто требует жертв весла на воду приказал бьорн Он командовал ровным голосом без суеты. В двадцать четыре зимы Бьорн кормщик мог поспорить с кем угодно из стариков. Дракар ринулся вперед, как застоявшийся жеребец. Волны тяжело били его в скулу. Корабль вставал на дыбы, словно готовясь взлететь. Потом палуба проваливалась под ногами, и через борт хлестала вода. На весла сели все, кто мог: и Видга, и Олов, и двое Вигловсонов. Сигурда надо было спасать. Из трюма подняли двоих немцев, покрепче вручили им по деревянному ведру. Сознавая опасность, пленники принялись работать как одержимые, и лишь изредка поднимали мокрые головы, чтобы взглянуть на пенные стены, вырастающие над бортами, и осенить себя спасительным крестом. В снастях завывала стая волков. Забравшись на ветер, Бьорн снова развернул дракар к тонущему кораблю, По его слову, спрятались все весла, кроме одного. И это оставшееся поплыло в воздухе прямо на Сигурда. Черный корабль разминулся с купцом на расстоянии в несколько локтей. Сигурд подхватил пленницу, и оба повисли на весле. Морской бог обождет. Десяток круг держали весло с той стороны. Сигурда подцепили за пояс багром и втащили на борт. — Не промочил ли ты ноги? оловсон дракар опять шел прямо по ветру, почти не кренясь. Келевая качка размеренно приподнимала то нос, то корму. Катившиеся волны по очереди подталкивали корабль и с утробным гулом уходили вперед. Обоих спасенных, синих и онемевших от холода, раздели до нога и принялись растирать. Девчонка, казалось, да нельзя тощей, вдобавок смуглой, точно вылепленной из стоялого дикого меда. Как видно, чужеземное солнце прилежно калило не только ее, но и весь этот род. Подобная красота ни у кого не заслужила одобрения, а Хельги, выслушав разговоры друзей, только хмыкнул. Стоило из-за нее мочить нас всех и топиться самому. Хальгрим же обратился к Сигурду и сказал, «Проучить бы тебя, но, думается, тебе немало и так. Жаль только, что там и впрямь не оказалась замшелой старухи». Смуглянка всхлипывала на палубе, завернутая в Сигурда вкрашенный плащ. «Я буду звать ее Ун», — сказал Сигурд, — «потому что я вытащил ее из волны».